Король спросил, кто эта женщина. Малекорн отвечал, мадемуазель де Монтале. На это король заявил, что он рад несчастью той особы, которая делает несчастными других. Малекорн передал эти слова мадемуазель де Монтале, и та приняла меры. Глаза короля открылись. Он заметил, что где бы он ни появлялся, там тотчас же появлялась принцесса. Она провожала его, чтобы он не заговорил в передней с кем-нибудь из фрейлин. А однажды она пошла еще дальше. Король сидел среди дам и держал в руке под манжетой записку, которую хотел незаметно передать лавальер. Принцесса разгадала его намерение. Было трудно помешать королю пойти, куда ему вздумается. Однако нужно было не дать ему подойти к лавальер, поздороваться с ней,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 Все увидели на кресле другой платок. «Ах, простите, у Вашего Величества, два платка!» — сказала Фрейлина. Королю пришлось спрятать в карман платок лавальер вместе со своим собственным. Таким образом он получал его на память от своей возлюбленной, но возлюбленная лишалась четверостишия, которая стоила королю десяти часов напряженной работы, и было, может быть,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 «Теперь у меня есть путеводная нить», — радостно воскликнул Людовик. «Кто принес эту записку?» «Господин Маликорн», — робко ответил лакей. «Пусть он войдет». «Вошел Маликорн». «Вы от мадемуазель де лавальер Со вздохом спросил король. «Да, государь». «Вы относили мадемуазель де лавальер что-нибудь от меня?» «Я государь». «Да, вы». «Ничего, государь». «Ровно ничего».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 Государь, в ту минуту, когда я вчера имел несчастье толкнуть Ваше Величество, несчастье, которое я буду оплакивать всю жизнь, особенно после того, как Ваше Величество изволили выразить свое неудовольствие, в ту минуту, государь, я остолбенел от горя и увидел на полу что-то белое. «А -а -а, —— сказал король, — я нагнулся, это был платок. Сперва я подумал, что Ваше Величество — толкнувшись со мной, выронили платок, но, почтительно разглядев его, я обнаружил на нем вензель, и оказалось, что это вензель мадемуазель де лавольер. Я подумал, что мадемуазель де лавольер уронила платок по дороге в зал, и когда она возвращалась, я подал ей этот платок. «Клянусь вашему величеству, что это все правда».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 Всем известно, что он умел разбираться в людях.